Я возвращался на родину, а ты хотел остаться еще на год, чтобы закончить работу в Аканте. Впереди нам не речь, молочные реки и тиссельные берега. Мы клялись в вечной дружбе, мы обещали друг другу скоро встретиться. Я уехал, я остался. Я вспоминаю, как года два спустя. Я спросил, как-то мать не подавал ли каких-либо признаков жизни мой друг Серджио. И все. И это за двадцать года. А спустя двадцать три года я встретился в институте с адвокатом Серджио Виано. Ты уже жил в городе около месяца. был солидным женатым человеком. И я, я по-прежнему оставался неустроенным холостяком. Ты это помнишь? В тот же день ты пригласил меня к себе обедать. Ты пообещал устроить мне обмен квартиры, чтобы я поселился в вашем доме и любился этим. Еще для того, как я переехал, я стал постоянным гостем в вашем доме. и попросил меня устроить ей новый институт, поскольку она 2 года училась на физическом факультете. Я устроил её. С первого же дня мы прекрасно понимали друг друга. Ты был всё тем же со своей привычкой до тортов, со своей пристрастием два раза в неделю бриться. ни когда ты после обеда куда-то надолго пропадал, случалось, что мы вдвоем оставались работать в институте иногда до позднего вечера. Ирине мне очень помогла довести до конца мою работу, но эти шли я не хочу, чтобы ты меня неправильно понял. Не хочу извиняться, я не желаю защищаться, не имею намерений. обвинять, и спали боже, но целые ряд обстоятельств был сожёрстены. Виктор встал перед ним и посмотрел ему в глаза. У глаза же друга он не смог увидеть ничего, кроме усталости и удивления. Себе бы ни когда не приходило в голову попросить у меня руку Ирины. Виктор ответил не сразу. Сейчас самое лучшее доволо идти прямо к цели. Уже не имеет смысла объяснять. Я уже попросил его. Попросил у самого изи Серджио в клубезе в несколько мгновений стоял так, словно хотел, чтобы весь окружающий мир поглотила тьма. Потом он выхватил из кармана ключи от машины и решительно зашагал к шоссе. "Постой, Серджио. Постой. Вот ты должен" Ты должен выслушать меня до конца. Я хотел тебе рассказать, как только это произошло, но мне не позволила Елина. Она, она боялась, не зная, как ты к этому отнесешься. Она боялась, как бы не провалилась наша туристическая поездка за границу. А ей так хотелось поехать, и мы поехали. тефун шпервые 4 дня за границей. Вот с них фактически всё началось. Как-то после полудня. Это было, брат, 5 июля. Я этот день не забуду до конца дней своих. Ты отправился прокатиться по городу. Ирина позвонила мне, сказала, что она одна. и пригласил к себе. Я надеюсь, что ты не будешь описывать в мельчайших подробностях ту любовную сцену, когда ты был в отеле вместе с моей женой.